Перевозка оборудования заняла 10 дней. Удалось перевезти даже биованну. Неподъемным оказался только большой томограф. Но если честно, не очень-то он и был нужен. Не каждый день приходится обследовать на томографе слонов. Генная лаборатория вела синтез регенерина. Процесс шел успешно, но требовал времени. Кура училась с яростным упорством. Она видела, что работа у Джафара не идет и кляла себя, что не может ничем помочь. А проект «Суперчеловек» рассыпался на глазах. Очень быстро Джафар убедился, что теряется совместимость с человеческим геномом. Короче говоря, то, что получилось, уже не могло скрещиваться с обычным человеком. Количество изменений переходило в качество. Более того, Нужно было либо отказаться от возможности глубокой регенерации, либо придумать нечто гениальное. Дело в том, что при той степени регенерации, которой хотел добиться Джафар, новый организм мог развиваться из любой клетки, попавшей в подходящие условия. Например, поел такой суперчеловек ложкой студня и забыл ее в грязной тарелке. На лужке осталось несколько живых клеток из полости рта. И привет! Через пару дней по тарелке будут ползать маленькие, жутко живучие, человеческие зародыши. Еще хуже обстояло дело с биографами. Джафар никак не мог добиться синхронизации. Требовалось синхронизировать во времени гармоники, испускаемые отдельными клетками. Но клетки не желали этого делать. Работали на разных частотах, теряли фазу, вектор. И в результате суммарный эффект был нулевым. Джафар проектировал сложнейшие многоуровневые системы синхронизации, но добился только слабого положительного эффекта. Результаты показали, что КПД возрастал с увеличением массы биообъекта, когда возникал синхронизирующий эффект наведенного когерентного излучения как в лазаре Достигал максимума где-то в диапазоне от 3 до 10 тонн, после чего вновь падал. Но в любом случае синхронизация держалась не более 1-2 секунд, а наибольший эффект где-то 0,9 от массы тела. Левитировать без крыльев силой воли человек не мог. Джафар, то сутками не улезал из лаборатории, забывал о идее. Тарелки и чашки, принесенные корой, остывали у него под локтем. то шатался, как привидение по всем помещениям бункера. Садился на порог или ступеньку, уставившись пустым взглядом в стенку. Кора садилась рядом, кладила по плечу, ночами плакала в подушку, если он оставался в лаборатории. Однажды она не выдержала. Расставила в кают-компании мебель по-новому, Принесла из леса букет из красных и желтых осенних листьев. Поставила вазочку на стол. Потом, дрожа внутри от страха, привела Джафара из лаборатории. Размашистым почерком написала на листе «Так больше нельзя» и сунула ему в руки. «Что нельзя?» — растерянно спросил Джафар. Кора подвела его к зеркалу. Смотреться туда не хотелось. Небритый. Щеки вывалились. Под глазами синяки. Волосы взлохмачены. Из черных стали серыми от седины. «Как ты считаешь, что я дошел до точки?» Спросил он. Кура испуганно кивнула. Она впервые собиралась спорить с Джафаром. И очень боялась. «Дошел до точки. Дошел до точки». Задупчев бормотал он, шляясь из угла в угол. «Знаешь, ты права. Я уперся в стену. «Нужен свежий глаз или другой подход?» «Я знаю, что делать, только очень не хочется». Джафар покачался с пятки на носок перед зеркалом, критически осмотрел себя, стал вдруг очень деловым и целеустремленным, направился в ванную. Через несколько минут появился оттуда подстриженный и свежевыбритый. Одел костюм, которого Кора до сих пор не видела, белоснежно белый со множеством карманов на молниях даже на рукаве девушка присела на краешек дивана не зная радоваться ей или наоборот еще больше бояться. гофар решительно плюхнулся рядом прижал к себе зарылся лицом в ее волосы и попросил идем погуляем две недели на воздух не выходил гуляли по обычному маршруту до мельницы по дамбе По холмам среди сосен. Сзади, как привязанные, тополи хайкара и табак. Рафар скармливал им сахар, кусок за куском. Рассказывал Коре о своих планах и неудачах. Планы были грандиозные, охватывали всю планету и десятки лет. В чем именно заключалась неудача, она не могла понять, но не перебивала. Пыталась запомнить как можно больше незнакомых слов чтобы потом спросить у компьютера. Запомнить было невозможно, и она стала записывать. Джафар взял у нее листок, исправил ошибки и стал объяснять. С одного переходил на другое, с ДНК на электронные микроскопы и томографы, потом на обычные микроскопы, очки и контактные линзы. Объяснял, как устроено зрение орлов, какие у них маховые перья, что такие американские индейцы, что такое тамагав, и вспомнил Джулию. Рассказал, что помнил на своих ночных похождениях в Тонте. -то. Вернулись домой, уже в темноте. Продрогшие, но довольные. Правда, Кора так и не смогла выяснить, какое неприятное дело запланировал Джафар на завтра. Каждый раз принимался отшучиваться, а когда она села под березу, обхватила коленки и наотрез отказалась идти дальше, сказал, что ничего страшного, заработайте еще пару седых волосков и все. Утром Джафар почти не завтракал. Вынес из одной жилой комнаты всю мебель, оставил только компьютер в стенке на полу. Привел в рабочее состояние кибердиагноста, влевал ванну, написал инструкцию для коры, что, как, зачем и после чего нажимать, Проверил, все ли она поняла, разделся до плавок, строго-настрого запретил тревожить себя до восьми вечера, а позднее действовать по обстоятельствам и ушел в комнату.